Кошмар, который забывается. В доме царит тишина, и я пытаюсь немного отдохнуть. Но она все еще здесь. Я вижу ее каждый раз, когда закрываю глаза. Она танцует в лунном свете с копьем, а затем обнажает клыки. Спасает меня, атакует, целует, кусает. Ее когтистая рука душит меня, а глаза не отводят взгляда от моих. Глаза, которые кажутся человеческими. Я резко просыпаюсь, хотя едва успел задремать. Я глажу постро, пытаясь успокоиться и сконцентрироваться на биении своего сердца. Я ощущаю ее присутствие. Никак не могу от этого избавиться. Это чувство окутывает меня, давит. Она здесь, в этом доме. Я в волнении встаю с кровати, и мои босые ноги скользят по полу. Не включая свет и стараясь не шуметь, я отправляюсь в бронированную комнату, где мы храним оружие и в которое оставили ее тело. Нам нужно посмотреть, превратится ли оно в пепел завтра, или же придется что-то придумывать. С энтузиазмом ученого на пороге открытия, хорошо замаскированным под самообладание горца, папа взял у нее образец плоти с руки для исследований, а также соскоб с клыков для получения образца яда, слюны и чего-то там еще. Думаю, следующие несколько дней. Он будет очень занят поиском объяснения, почему вампир мог разгуливать под солнцем. И мне кажется, отец не прочь потянуть время и избавиться от тела чуть позже. Я ввожу пароль, и кнопки панели загораются зеленым. Прищуриваю глаза, привыкшие к темноте. Писк сигнализации звучит в этой тишине слишком громко. Когда он смолкает, за ним следует щелчок открывшегося замка. А затем эти звуки сменяют мое дыхание и пульс в горле. Я толкаю дверь. Свет почти полной луны проникает в окна коридора, проходит сквозь меня и отражается в глазах. Открытых, бодрствующих. Меня чуть инфаркт не хватил. Я тут же поздравляю себя с тем, что спустился сюда в одних труселях. «Браво! В монстра без оружия, за исключением одной из извилины. Дома не ошибся. Мне следовало бы надеть на свое причинное место серебряный наконечник. Твою мать! Ненавижу, когда он оказывается прав». На автомате из-за испуга я щелкаю выключателем, включая свет. «Просто чудненько, Хадсон. Если она до этого тебя не заметила...» то сейчас-то уж точно увидела. И знает, что ты пришел в одних боксерах. Есть еще блестящие идеи на сегодняшний вечер. Возможно, на последний вечер на этой земле. Потому что она здесь. Вампирша, которую мы любезно приютили, будучи гостеприимной семьей и Веласкис. Она кажется слабой. Из-за ран и телурической защиты, под которой находится наш дом. Защита наверняка пытается ее выдворить. Она вырвала стрелы из тела. Ее одежда разорвана и пропитана кровью. Она смотрит на меня, как загнанный зверь. Самый опасный из всех. Обнажив клыки, она направляет на меня копье из нашего арсенала. Я поднимаю руки и делаю шаг назад. Она не атакует, просто продвигается вперед, заставляя меня пятиться, пока мы не выходим из комнаты. Я уже не смогу оставить ее в заперти. Я не могу сформулировать ни единой мысли. Она должна быть мертва. Мы ведь пронзили ей сердце. Я могу лишь пристально на нее смотреть, пока она вынуждает меня отступать двигаясь вперед, пошатываясь. В одной ее руке оружие, а другой она оставляет кровавый след на стене, на которую опирается. «Умираю от жажды!» Рычит она и трогает свое горло, будто оно горит огнем. Там виднеется ожог от серебряной цепи. Он начинает уже заживать. Я сглатываю. Разумеется, она хочет пить. Она умерла, воскресла и по дороге потеряла много крови. А сейчас перед ней стоит метр девяносто, полный свежих вен и артерий. Не отводя взгляда от ее клыков, я пытаюсь незаметно нащупать что-то позади себя. И вот мои пальцы натыкаются на вазу. Мы дошли до гостиной. Ее внимание приковывает стакан с водой на кухонном островке. Используя копье как костыль, с которым она пока двигается неуклюже, вампирша набрасывается на стакан и вливает его содержимое себе в горло, словно хочет побороться с тетей Раситой за звание главного любителя текилы в мире. Она пьет с такой жадностью, что напоминает пьяницу с абстинентным синдромом. Отчаяние на ее лице сменяется разочарованием, когда она медленно опускает стакан. Я бы сказал, что вода не принесла ей особого облегчения. Ее губы кривятся в усмешке. Порой я просыпаюсь и на мгновение обо всем забываю, говорит она дрожащим голосом. Взгляд ее блуждает. Словно это был всего лишь ночной кошмар. Она сжимает стакан с такой силой, что он разбивается в ее руках. Осколки падают к ее ногам. Я задерживаю дыхание, напоминая ей, что все еще нахожусь здесь. Она шипит, и в мгновение ока оказывается напротив, отталкивает меня к стене, загоняя в угол. От неожиданности... Я роняю вазу. Из пластика. Поэтому она просто бесшумно отскакивает от пола. Да уж, такой вазой даже пощекотать нельзя. Возможно, если бы у меня была ваза покрупнее, а не эта хрень с минималистичным орнаментом. А еще говорят, что размер якобы не имеет значения. Смертельные клыки торчат из ее рта. А зрачки? Темные, расширенные и голодные, словно загипнотизированные, скользят по моим венам. В обычной ситуации я бы порадовался тому, что женщина смотрит на меня с таким вожделением. Но сейчас мне бы хотелось, чтобы кроме чернил на моем теле было что-то еще. Она кладет свободную руку мне на шею, и я подпрыгиваю на месте. Она дотрагивается с такой нежностью, что это прикосновение похоже на застенчивую ласку. Вампирша проводит большим пальцем по моей коже. Взгляд останавливается на пульсирующей вене. Она наклоняется еще ближе, теперь уже с полуоткрытым ртом. «Ты вкусно пахнешь!» Тихо стонет она. На ее лице читается возбуждение. Обычно с таким выражением лица тебя просят не останавливаться. Я вновь сглатываю. Разорванная рубашка соскальзывает с ее плеча, и я вижу бретельку кружевного черного бюстгальтера поверх ее ключицы, украшенной двумя родинками. «Ладно, не буду скрывать, я возбудился». «Все дело в моей шее. Она у меня очень чувствительная. Дело не в вампирше, даже не думайте. Она все-таки нежить, и мне бы стоило с ней покончить. Кажется, сейчас не лучший момент, чтобы предложить ей всю кровь, которая сконцентрировалась в определенной точке моего организма. Мне бы все-таки хотелось сохранить эту часть тела в целости и сохранности». Я думаю об отце и его крошечных, дурацких, круглых очках, которые он надевает, когда готовится к исследованиям. Это самое несексуальное зрелище из всех существующих. Ее рука скользит по моей груди, и мои отросшие после бритья волосы встают дыбом. Ее красные ногти щекочут меня. Сначала она пробегается по татуировке «Зайн Цумтода». Изогнутой, подобно ожерелью, с одной ключицы на другую. Затем останавливается на созвездиях, на уровне сердца. Мамин лев, папин козерог и дева дома. Они и есть те звезды, что ведут мою душу, подобно свету среди теней. Она задерживает там свою раскрытую ладонь и вдруг толкает меня... Я спотыкаюсь и слышу вопль, словно она горит заживо. Я внезапно чувствую ночной ветер. Она исчезла. Входная дверь распахнута. Я выглядываю. Чтобы поймать ее, остановить, вглядываюсь в темноту. Но она уже слилась с тенями. Вдруг я чувствую, как что-то влажное прикоснулось к моей ноге. И я... Нервно оборачиваюсь. Это постра тычет меня своим носом. Она потеряла меня, спрыгнула с кровати и пошла искать. С порога дома мы вдвоем пристально всматриваемся в сад. Рядом со мной на стеклянной стене виднеется кровавый след ладони. Все, что осталось от вампирши.